Глава семнадцатая. Девичье бюро. Секретарша доктора Брида стояла у него в приемной на своем бюро, подвешивая к люстре елочный бумажник-фонарик кармошкой. «Послушайте, Ноями, воскликнул доктор Брид. «У нас полгода уже не было ни одного несчастного случая». Нечего вам портить статистику и падать с бюро. Мисс Нуэмми была, сухонькая и веселая старушка. По-моему, она прослужила у доктора Брида почти всю его, да и всю свою жизнь. Она засмеялась. «Я не бьющая, я сам. А если даже я упала, рождественские ангелы подхватили б меня. И у них промашки бывали».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 И отступил, чтобы прочесть лозунг на ленте «Мир на земле», — радостно прочел он вслух. Мисс Фаус спустилась с бюро с другой ленты и развернула ее. — И в человецах благоволение. — Черт возьми! — засмеялся доктор Брит. — Они Рождество засушили. — Ну, вид у ком ты праздничный, очень праздничный. И я не забыла про плитки шоколада. «Для девичьего бюро», — сказала мисс Фауст. «Вы много гордитесь?» Доктор Брит постучал себе по лбу, огорченный своей забывчивостью. «Но, слава богу, совершенно вылетело из головы. Нельзя это забывать», — сказала мисс Фауст. «Это стало традицией. Доктор Брит каждое Рождество дарит девушкам из бюро по плитке шоколада». И она объяснила мне что девичьим бюро у них называется машинное бюро в подвальном помещении лаборатории. Девушки работают на каждом, у кого есть диктофон. Весь год, — объяснила она, — девушки из машинного бюро слушают безликие голоса ученых, записанные на диктофонной пленке. Пленки приносят курьерши. Только раз в году девушки покидают свой железобетонный монастырь и веселятся, а доктор Брит раздает им плитки шоколада. — Они тоже служат науке, — подтвердил доктор Брит, хотя, наверное, ни слова не понимают. Благослови их Бог за это.